Кальчугин снова задумался, даже поскреп ружи из затылок, смешно сдвинув лыжную шапочку. Место нахождения друга Никиты было еще одним тяжким вопросом, мучившим его уже несколько дней. Никита, протянул он наконец, мне дельюш не показывается, не знаю, что и думать. Сначала решил заболел, позвонил ему и домой, и на трубку, все пофигу. Поехал к нему, у меня ключ есть. Тк дом не ма. То есть даже не знаю. Хм, сказал Снегирёв. У любовницы, к примеру, не мог застрять. Да нет, у него. Когда то не его. Когда-то с кем-то встречался, давно и неправда, а сейчас нет. То есть вроде понравилась ему тут одна, но в квартире всё было в порядке, когда ты приезжал. В смысле, не перевёрнуто, ничего не искали. Да вроде, нет, точно в порядке. А он не жаловался, не грозили ему? Делиться не требовали? Крышть, соредного у него или может должен кому? Кирилл начал было отрицательное движение головой, но потом что-то вспомнил. Крыши нет, сказал он медленно. Долгов тоже. Я бы знал. А что угрозили? В общем, ну не то, чтоб тот прямо угрозили, но он разок жаловался. И ерунда, мурт. Проход, говорит, не дают. Он их в двери, они в окно. Фирма одна, всё с сотрудничеством. Не знаю, чем кончился где-то с месяц назад. А что за фирма не помнишь? Как не помнить? Инеса. Оттуда пацан мерсюка при тебе пригонял синего. Тормоза еще по глупому отказали. Там молодая баба начальницей, которой все названо. Никитой ругался еще. Дескать мужика бы покрыл давно в пять этажей, да и коленом под зад. А с ней хошь не хошь. Антимонии разводи. Опять же грех обедить вдова. Может, осенние угрохнули, я не слыхал? шлыгина. Слыхал, теряя, видимо, интерес к разговору, кинул Снегирёв. Ты, Кирюха, я думаю, не беспокойся. Засел твой Никита на какой-нибудь даче, чтобы забретать не мешали. Появится и новое устройство припрёт, которое моч у на бензин. Не иначе, слабо улыбнулся Колчугин. А я его тебе первому для ходовых испытаний, а? Здравствуйте, дорогой друг. Здравствуйте, аналитик. Ну, что у нас скверного? Господи, дорогой друг, вы меня теперь только с плохими известиями ассоциируете. Я просто в отчаянии. Ладно, аналитик, если серьёзно. Если серьёзно, то новости как раз вселяют некоторый оптимизм. Помните предложение, где вас категорически не устроила сумма вашего гонорара, и оно в итоге было отозвано? Ха, так вот, оно поступило повторно, с самыми прочувственными извинениями. Не желаете ознакомиться? Обойдусь. И что важнее, сумма приведена в соответствии с вашими пожеланиями. Первая цифра изначально была, если помните, троечка. Вы ее примяли на восьмерку, а теперь там совсем даже десятка. Не гонялся ты поп за дешевизной, вот именно, дорогой друг. Все прочее без изменений. Вы приедете взглянуть или сейчас меня уполномочите ответить? Уполномочим. Согласие. И потом ваши радиолампы. Мне тут еще кое-что принесли, но опять не все, к сожалению. Спасибо большое, аналитик. Умеете право позаботиться о трудящемся человеке. Как нибудь при случае заберу. Фига в кармане. Захарьевская улица невелика, и движение по ней ни не бог знает какое. Однако с летейного туда устроен персональный, можно сказать, поворот из очень напряжённого и неширокого по современным меркам проспекта для желающих повернуть на Захарьевскую выкраин целый ряд. Когда основному потоку перекрывает путь красный сигнал на светофоре, вспыхивает стрелка и горит дольше зелёного на главной дороге. Это всё потому, что Захарьевская проходит как раз под боковой стеной большого дома. Того самого, из окон которого просматривалось когда-то Сибирь. Да и сейчас, наверное, ещё неплохо видно. Во всяком случае, по-прежнему подразумевается, что в цитадель государственной безопасности и обратно должна спешить уймо занятых важными делами людей, которым, естественно, не досуг мешкать на перекрёстках. И даже дать себе подобно простым смертным зеленого света.